фальшивых казначейских билетов и металлических монет. В связи с этим обстоятельством министр внутренних дел Тимашев направил 22 августа 1878 года совершенно секретный циркуляр номер 102 губернатором. Он писал, что при производстве чинами полиции дознаний О сбытчиках фальшивых и кредитных билетов, подделывателях монеты и по другим более или менее важным преступлениям нередко оказывается, что лица, подозреваемые в преступной деятельности... Находится в постоянных сношениях посредством телеграфа с другими своими соучастниками и руководителями, проживающими как в империи, так и за границей, сообщаясь условными буквами и выражениями, в которых предупреждают друг друга относительно обысков, арестов за личностей, уничтожения писем, телеграмм и прочее. Для устранения всего И с целью скорейшего и полного обнаружения виновных в преступной деятельности чинам полиции представляется весьма часто необходимость знать содержание телеграфной корреспонденции за лиц. Согласно телеграфному уставу, с содержанием телеграммы имели право ознакомливаться только чины судебного ведомства, политический сыск, само собой разумеется. В этой связи министр предоставил такое право и чинам полиции в целях успешного проведения розыска фальшивомалетчиков и других. 26 августа 1878 года Тимашев известил своим циркуляром номер 105 губернаторов о том, что 8 августа 1878 года Император разрешил предоставить общей полиции и жандармским чинам свободный допуск на все фабрики и заводы во всякое время, с тем, чтобы обыски на них или аресты кого-либо были производимы в присутствии заведующего фабрикой или заводом. Таким образом, царь согласно, с предложением, высказанным ему на совещании в июле текущего года в части, касающейся расширения прав жандармерии и полиции при проведении обысков. 6 сентября 1878 года Тимашев подписал секретный циркуляр номер 111 на имя губернаторов в котором были изложены временные правила о порядке ареста подозреваемых в государственных преступлениях. Приводим основные выдержки из текста этого документа. «При рассмотрении всеподданнейшего доклада, представленного мною совместно с министром юстиции и исполняющим должность шефа жандармов, Государь император, приняв во внимание, что при настоящих чрезвычайных обстоятельствах и в виду развития преступной социально-революционной деятельности, сопровождаемой угрозами относительно должностных лиц, убийствами и другими злодеяниями, представляется необходимость особые меры к ограждению общественного спокойствия и безопасности, а равно к пресечению преступникам способом уклонения от следствия суда. Повелеть соизволил следующее. Первое. Чинам корпуса жандармов, а в случае их отсутствия, полицмейстерам и уездным исправникам предоставляется право за арестование лиц, подозреваемых в совершении государственных преступлений или в прикосновении к ним а равно в участии в противозаконных сообществах. Второе. То же самое право предоставляется поименованным чинам относительно лиц, привлекаемых к ответственности за участие в уличных беспорядках или сходках, имеющих политический характер. Третье. Те из заарестованных на всем основании лица относительно коих будут иметься достаточные данные о их политической неблагонадежности, могут быть подвергаемы административной высылке по согласованию шефа жандармов с министром внутренних дел.